Глава 19 «Таким образом мы имеем дело со скрытым плацдармом противника», – перешел я к заключительной части доклада. «Масштаб подготовки на данный момент оценить сложно, однако наш прогноз неутешительный. Там сидит настоящая армада». «С чего вы взяли?» – раздраженно буркнул лидер клана Древний. «Я, в который уже раз, пожалел о своем согласии выступать перед Высшим Советом, но ответил без лишней экспрессии». «Даже если все оборонительные комплексы охраняют пустоту, что было бы странно, согласитесь. Вместе они занимают значительную часть центрального, то есть больше всей нашей империи. В каждом логове, что мы посетили, обитало до полусотни гомункулов высшего класса, включая древних стражей. Плотность расположения подземелий довольно высокая. Дальнейшее вычисление можете сделать сами». «Насколько плотная?» – уточнила тетушка Аркида с куда более вежливой интонацией. «Даже той, что сидела здесь исключительно благодаря мне, с трудом верилась в мои прогнозы. Чего уж говорить о других командующих, многие из которых не скрывали неприязни к ордену. Не нужно быть одаренным эмпатом, чтобы почувствовать исходящий от них скепсис. Если бомбить вслепую, то вряд ли сильно промахнетесь. Пожалуй, плечами. В кого-нибудь точно попадете». «Насчет последнего я нисколько не приукрашивал». Подземные станции перекрывали друг друга, располагаясь неподалеку сплошной сетью, связанной подземными ходами. Чтобы привести наш кораблик в чувство, понадобилось разорить целых три логова. Ребята тем временем успели отразить несколько наскоков на поверхности, а с последней атакой разбирались уже совместно. Мы подоспели очень вовремя, потому что жестянки потянули к месту посадки тяжелые самоходные орудия. Почти такие же хреновины, что штурмовали в свое время рубежную крепость. Учитывая отсутствие силового поля вокруг кораблика, одного удачного попадания было достаточно, чтобы нам пришлось добираться домой вплавь. Но, к счастью, обошлось. И теперь я выступал перед высокопоставленными лицами, внутренне закипая от местной твердолобой публики. Кажется, никто так и не оценил степень угрозы. Всех интересовала прежде всего некросфера, точнее отсутствие таковой. Увы, нам так и не удалось найти хотя бы одного завалящего мертвяка. Меня это беспокоило больше всего, а вот остальных наоборот. Видимо, сказывались вбитые с детства страшилки. А ведь рядовой киборг был куда опаснее аналогичного костяка, просто в силу своей многовекторности. Нежить всегда действует одинаково из-за узкой специфики, поэтому и противодействие строится на строгих шаблонах, вбиваемых в каждом училище. И только начиная с элиты вроде некроидов появлялось какое-то разнообразие. С творениями механика ситуация несколько иная. Учитывая встроенное дальнобойное оружие, от простой пневматики до рельсотронов и лучевых пушек, гомункулы представляют опасность на любой дистанции. Даже самые обычные поделки могут подкинуть кучу проблем. Устроить засаду, отвлечь на себя внимание или разведать подозрительный участок и даже маневрировать для поддержки более ценных экземпляров. Да, никто из них не мог самовоспроизводиться за считанные минуты, как не жить. Тем более прямо на поле боя. Но, тем не менее, у них имелась своя массовая штамповка. Гомункулы не зря собирали тела павших. У них дома стояли самые настоящие биореакторы, которые готовили материал для сборки новых единиц. К сожалению, сам цех мы не обнаружили. Но я не сомневался, что те располагаются где-то в глубине охраняемой территории. Потому что продукты переработки аккуратно запаковывались в ящики для транспортировки. А еще менее приятно выглядящие отходы выбрасывались прямо на поверхность. И кое-где они успели смешаться с почвой и стать неплохим удобрением. Там даже какой-то мох зашел. Того и гляди, через несколько лет пустыня заколосится. Кого там перерабатывали до появления на материке разведчиков, оставалось лишь гадать. Но производство наладили совсем не вчера. Поэтому требовалась более серьезная вылазка. Настоящая разведка боем, а не как вышла у нас. Мы с ребятами всего лишь сковырнули защитный периметр, особо не заходя вглубь. Вряд ли даже боги в курсе того, что там творится в глубине. А вот нам неплохо бы узнать. Однако собравшиеся в императорском дворце лидеры кланов не спешили снаряжать новую экспедицию. Тем более с нулевым риском остаться там навсегда. Как ни странно, Эндин тоже не рвался в новую авантюру. Возможно, потому что сегодня с ним не было традиционно присутствующего на всех важных заседаниях фитиля. Главный командующий пребывал в редкостно рассеянном состоянии, большую часть времени храня глубокомысленное молчание. От лица всей империи благодарю за службу. Наконец изрек он, когда я откровенно послал сомневающихся в морской круиз до Центрального. Орден собрал ценнейшую информацию, и она требует осмысления». Прежде всего, мы должны изучить добытые трофеи, чтобы выработать план противодействия. После чего вернемся к этому вопросу. Я заранее знал, что добытое нами оборудование обязательно отожмут. Поэтому кое-что сберег для наших умников, но лишних иллюзий на этот счет не питал. Вряд ли кто-то из ныне живущих способен разобраться в такой сложной технике. Разве что среди немертвых союзников сыщется специалист, но все равно сомнительно». Еще меньше мне верилось в разработку защиты от излучения. Пока что лучше всего зарекомендовал себе способ с физическим выключением глушилок. А вот чего я точно не ожидал, так это изъятие за компанию и нашего кораблика, тоже во имя науки. И пусть взамен Эндин выделил нам скоростного летуна из личного резерва, расставаться все равно было жаль. Слишком много мы пережили вместе и привыкли к неприхотливой машине. Тем более, что та исправно дотащила нас до родных берегов, несмотря на перегруз и потерю топливных элементов. Однако прирекаться с императором у всех на виду я не стал и поблагодарил за столь щедрый подгон. Жаль только досрочно покинуть заседание не вышло. Пришлось еще битый час выслушивать переливание из пустого в порожнее, чем с удовольствием занимались члены высшего совета. «Ну да, языками чесать – это не работать». К концу совещания идея разогнать этот анахронизм к чертовой бабушке уже не казалась мне столь радикальной. И как Эндин терпит это каждый раз? Главнокомандующий временами как будто нас покидал, погружаясь в свои мысли. Однако под конец довольно четко нарезал всем задач на следующий месяц. Кому-то стоило накрутить хвост чиновникам, тормозящим процесс модернизации государства. Другие имели серьезный недобор по рекрутам, а у Фениксов горели сроки по поставкам рыбы и прочей снеги. Теплый климат в сочетании с магией позволял собирать 2-3 урожая в год, поэтому северные регионы традиционно считались житницей империи. Хотя гористой местности, непригодной для земледелия, там тоже хватает. Раньше дутвайны почти не занимались морским промыслом, но теперь к ним отошли прибрежные территории Нитопырей и Мантикор и волей-неволей пришлось стать одним из основных поставщиков провизии. Правда, там вкалывал весь Огненный Союз, но ведущая роль осталась за моими родственничками. Некоторые регионы до сих пор не отошли от смуты и не справлялись даже с прокормом своего поредевшего населения. Спасала ситуацию только распределение ресурсов, не всегда грамотное, но хоть какое-то. Я от этих сугубо административных вопросов был бесконечно далек. Поэтому боролся со скукой, представляя в деталях будущую зимовку. Осень заканчивалась, и наша горная цитадель уже успела укутаться снегом, который сойдет только в следующем году. А значит, совсем скоро ко мне переведут шпиона под видом нового сотрудника. Орден редко нанимает кого-то со стороны. Однако такого крутого специалиста днем с огнем не сыщешь. Всех костров Инквизиции для того не хватит. Так что легенда железная, не подкопаешься. «Неужели мечты потихоньку сбываются?» «Вроде бы да, потому что меня, наконец, отпустили в Освояси. Наш пилот, вымотанный тяжелейшим возвращением, на этот раз присутствовал в кабине лишь в качестве зрителя на подхвате. А новенькой птичкой управлял штатный ас из императорского дворца. Домчались в итоге с ветерком, и я успел до вечера отстреляться с докладом и перед своим начальством. Только заслуженный отдых меня не ждал». И следующие две недели прошли в дикой суете. Зато быстро. Сначала пришлось утрясать тайную транспортировку техники, которую мы утаили. А потом внезапно вспыхнуло восстание в бывших владениях драконов, которые нынче контролировались Ахагейлами. Среди зачинщиков мелькали весьма подозрительные личности. Так что к подавлению присоединился и Орден. К слову, не зря, потому что мне удалось выловить там пусть и слабенького, но все же демона». Корту он уступал сильно, пусть и чистился дальним родственником При прошлой главе его не тронули, а тут кармическая справедливость все-таки догнала в моем лице Сжигать таких для меня уже давно стало рутиной Правда, в местном астрале все больше чувствовалось напряжение сродни сильному вихрю Или сливной воронки, куда тянуло с неумолимой силой Приходилось усилия воли собирать себя в кучу, чтобы не повторить печальную участь сгинувших без остатка Глядишь, через несколько лет вообще отпадет всякий смысл в подобных дуэлях. Отправил на тот свет и забыл. Однако имелась тут и другая сторона, куда менее веселая. Души покойников могли стать подпиткой для оголодавших небожителей. И тогда о каком-либо перерождении можно будет забыть. Шанс у простых людей и так невысокий, а теперь их гарантированно ждало абсолютное забвение. Не знаю почему... Но при мысли об этом становилось немного не по себе. Еще сильнее на душе заскреблись кошки, когда я вновь вернулся в цитадель. Но встречали меня лишь шеф и пустой дом. Слуги поддерживали там тепло в мое отсутствие, не давая промерзнуть. Только внутри все равно поселилась какая-то стылость. Несколько дней я провел как на иголках, пока внезапно поутру не постучался толстый. Поручению с позаранку спустился в поселение у подножия и привез для меня неожиданную почту. Обычно вся корреспонденция приходила сначала в приемную ордена и лишь потом направлялась ко мне. Чего там только не было, от доносов и проклятий в мой адрес до весьма странных предложений. Иногда звали на какие-то светские мероприятия, либо просто в гости, а однажды и вовсе пригласили на свидание не поленились даже изображения юной девицы приложить. Практически сватовство вышло, и смех, и грех. Исключение во всем этом потоке спама составляли редкие весточки от друзей и родни. Но то письма, а тут офицер принес целую бандироль в виде свертка, залитого сургучом. Стоило только взять его в руки, как у меня внутри все похолодело». Не теряя ни мгновения, под удивленным взглядом Толстого я одним махом вскрыл многочисленные слои ткани, добравшись сразу до содержимого. Внутри оказался завернутый в мятую бумагу браслет из серебристого металла. Только эта нехитрая изоляция позволила ему добраться до меня, иначе первый же работник почты выкинул бы его куда подальше, отсушив руку. На меня же артефакт отреагировал лишь легкими покалываниями под кожей. «Значит, он теперь мой!» Трясущимися пальцами я развернул мятый клочок листа и снова не промахнулся с догадкой. Правда, там уместилось лишь одно короткое предложение, выведенное знакомым каллиграфическим почерком. «Сожги их всех!»